«Кто же их к нам звал?» «По делом ему...» им... «И... В... Вдруг сказал он, подняв голову и взмахнув нагайкой, он галупом в первый раз во всю компанию поехал прочь от радостно хохотавших и ревевших «Ура!» расстроивавших ряды солдат.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 Именно этим стариковским добродушным ругательством это самое чувство лежало в душе каждого солдата и выразилось радостным, долго неумолкавшим криком. Когда после этого один из генералов с вопросом о том, не прикажет ли главнокомандующий приехать к Аляске, обратился к нему, Кутузов, отвечая, неожиданно всхлипнул, видимо, находясь в сильном волнении.